Лия Джей Арджент. И гаснет свет. Часть первая. Глава первая. «Эй, осторожно!» — внезапный оклик выдернул мое сознание на поверхность. Я отрешенно стояла посреди проспекта, злобный оглушающий сигнал автомобиля передавал все нелестные слова водителя, которому пришлось объезжать меня. Опасность еще не миновала. Свет фар приближался, яркие блики резали глаза, я вслепую прыгнула вперед, избегая фатального конца. Пространство покачнулось, под руками оказались две параллельные полосы, а от правого колена уже растекались болевые волны. Поток машин проносился мимо, пока в моей голове заново учились формироваться мысли. Пульс отбивал чечетку в висках, а гипервентиляция подтверждала страх, бешено расходящийся по телу. Что происходит? Как я попала сюда? Автомобили умчались, оставляя меня одну на перекрестке. Я выискивала глазами спасителя, что предупредил меня криком, но пешеходов рядом не было. «Давай, Софи, соберись!» Зажегся зеленый круг, подсвечивая путь. Я рискнула опереться на ногу и потерла руки от джинсы. Вряд ли это сделало их грязнее, дорожная пыль мне в этом уже помогла. Могу идти и даже не хромать. Но эта мысль не добавила радости. Стыд и злость бушевали внутри. Невозможно быть настолько невнимательной. Сегодняшний вечер чуть не стал последним. Добравшись до тротуара, я осмотрелась. Центр города, минуту назад казавшийся таким оживлённым, был тих. Многоэтажные бизнес-центры возвышались на одной стороне улицы, почти перекрывая обзор на город и даже на небо. Зато с другой стороны урбанистический пейзаж пропадал, раскидывая перед глазами километровый мост через реку. Мрачный осенний вечер окрасил её воды в чёрный цвет. Тусклый свет фонарей набережной не помогал ей казаться дружелюбным местом. Возможно, все дело было в деревьях с угрожающими изгибами ветвей, явно зазывающими в свои темные объятия. А возможно, в моей впечатлительной натуре. Благо, нужно было идти в противоположную сторону. Я знала, где нахожусь, но как сюда добралась, не помню. Шла домой. Вроде бы. А оказалась в другой части города. Нет, меня часто уносит поток сознания, но под колеса машин еще не забрасывала. Десять шагов от перекрестка, и я погрузилась в темноту настолько густую, казалось, протяни руку, и что-то коснется тебя в ответ. Когда успело стемнеть? Минут сорок назад, подсказали наручные часы, что прибавляло странности в случившуюся ситуацию. Я оглянулась, необычайное сияние пульсировало гигантским кольцом прямо на дороге. Не похоже на свет фар или фонарей. Галлоэффект? Галлюцинации? Поразмыслен над этим в безопасном месте. Все должно быть по-другому. В голове крутились неприятные мысли. Я пыталась вспомнить, почему изменила направление. Любые отрывки из памяти, которые помогли бы подтвердить, что я не сумасшедшая. Звук колокольчиков на двери кафе, прощание с подругой, а дальше ослепляющий свет фар и крик доброжелателя. Не намека на то, что случилось между этими событиями. Резкий ветер попал на открытый участок шеи, отчего вызвал дрожь по всему телу. Страх все еще сопровождал меня, цепляясь за любую мелочь в темноте, причудливые тени за деревьями, кусты, готовые наброситься, холод, подстегивающий желание опуститься в бег. Я пожалела, что не захватила шарф. Пришлось натянуть капюшон на голову, чтобы сильнее не расшатывать подорванное эмоциональное состояние. Переживания заставляли мои ноги двигаться на максимальной скорости, невзирая на пульсирующую боль в колене. Улица вокруг перестала быть обезличенным пространством. Красный кирпичный дом, затем желтый, серый бетон, цветочный киоск, пара с милейшим лабрадором на другой стороне улицы, знакомый магазинчик. Казалось, необходимым запомнить каждую деталь по пути домой. Стоило привыкнуть к калейдоскопу навязчивых мыслей в голове, как я услышала его. Шепот. То нарастающий, то стихающий. Я замедлилась, но звуки не прекратились. Ускорилась, и казалось, что еще чуть-чуть начну различать слова. Это предел. Дрожащие пальцы нащупали в кармане телефон. Я терялась, кому позвонить, но это было единственной идеей среди крутящегося вокруг ужаса. Набрав номер подруги, я прислонила гаджет к уху, от чего шорохи усилились, проливая свет на свое происхождение. От напряженной ходьбы и ветра ткань постоянно скользила, создавая эти звуки и шепот. Понимая, что ментальному здоровью приходит конец, я сбросила капюшон и ускорилась. Длинные гудки не прекращались. Надеюсь, с ней все хорошо. Ключ в руке мог расплавиться, но, к счастью, я вышла на нужную улицу. Напряжение спало. Вокруг все спокойно, я добралась почти без происшествий, и за мной не гонятся монстры, готовые украсть два часа жизни. Уголки губ поползли вверх, как только за мной захлопнулась входная дверь подъезда, а я услышала счастливый лайтес. Я поспешила на второй этаж, вошла в квартиру, и белоснежное чудо запрыгнуло на меня, пытаясь облизать все, до чего могло достать. «Девочка моя, как ты соскучилась?» «Прости, меня долго не было». Тесс получила ее обожаемое почесывание за ушком и точно не думала обижаться. Внимательные черные бусинки следили за тем, как я достаю поводок и пристегиваю его к ошейнику. «Идем». Боковым зрением я наткнулась на отражение в зеркале, чуть не шарахнувшись от своих же движений. Громко выдохнула и присмотрелась. В глазах застыл испуг, тушь слегка размазалась и несколько прядей выбились из высокого хвоста. Спрятав их за уши и убрав лишнюю краску в глаз, вид показался удовлетворительным. Я взглянула на руки. Ладони слегка соднило, но под разводами грязи повреждений не оказалось. Боль в колене предвещала не такой радужный исход. Я решила, что оно подождет своей очереди, а вот Тесс нет, поэтому мы вышли за дверь. Тесс отогнала переживания на задний план. Теплый ветерок дул нам навстречу. Чистая белая шерстка моей питомницы ярко выделялась на фоне наступающей ночи. Примерно два года назад мы с ней встретились и с тех пор были неразлучны. Тесс самоедская лайка и пройти мимо этой вечно улыбающейся дружелюбной мордочки невозможно. Друзей, как только я сюда приехала, не хватало. По небу плыли темно-серые облака, покрапывал неуверенный дождь, немного уставшая я и ничуть не обессилевшая Тесс направились домой. Не раз замечала, когда ты занимаешься обыденными вещами, тревожные мысли прячутся за бытовыми хлопотами. Вкусные запахи от готовки еды напоминают о семейных ужинах в кругу близких, дом кажется неприступной крепостью, а былые переживания — нелепыми выдумками». Даже приличных размеров шишка с увеличивающимся в режиме реального времени синяком быстро отошла на второй план. К такому я привыкла. Легкая уборка, музыка в наушниках, любопытный хвостик, сопровождающий передвижение по квартире, горячий душ и домашняя одежда. Я в своей стихии, абстрагирующаяся от всего негатива ровно до того момента, пока не отправилась в кровать. Убедить мозг не всматриваться в тени оказалось провальной миссией. Успокаивать воображение помогла Тесс, верно охранявшая меня рядом с постелью. Я попыталась дотянуться и погладить ее. Мокрый нос и теплое дыхание контрастировали со страхами в моей голове. Как рационально объяснить потерю памяти и дезориентацию в пространстве? На ум приходили только порталы, перемещения во времени и парочка конспирологических теорий из низкосортных телепередач. Я не могла уснуть. Телефон завибрировал от новых сообщений. Подруга подтвердила, что с ней все в порядке, и она только что вернулась из бассейна. Пара моих сообщений, и Эн ответила, что мы расстались в пять вечера. Рассказ о своих приключениях я отложила до первой пары в университете. Скорее всего, пока шла домой, я задумалась и повернула в другую сторону. Но за два часа хождения по городу я должна была заметить смену времени суток или хотя бы то, что нахожусь посреди дороги. Я решила испытать удачу и вводила в поисковую строку запросы, пытаясь найти любую информацию, похожую на мой случай. Объявления от гадалок, смехотворной передачи об НЛО отбили все желание изучать остальные ссылки. Но пришла занятная мысль. В городе много камер наблюдения, наверняка можно найти запись и узнать, как я оказалась там. Снова промах. Часть камер на моем пути не работали, да и доступа к записям не было. Но я нашла страницу, где можно было посмотреть на тот перекресток в режиме реального времени. Кнопка play, и я снова там. Темно, фонари отключены, еле-еле можно рассмотреть дорожную разметку. Никаких бликов, свечения, которое окружало весь перекресток, пока я там находилась. Мне не хотелось вглядываться, ощущение тревоги не покидало, и все же я всматривалась в темный экран. Проехала одна машина, другая, еще несколько, но все прервалось. Посетовав на плохую стабильность интернета, я обновила страницу. Помехи на видео и... Я зажмурилась от света. Горели фонари, вся дорога была освещена. Я даже не сразу отметила эту странность. Мой взгляд привлекло другое событие. Посреди перекрестка застыл автомобиль, дверца открылась. Водитель вышел и направился к капоту. По очертаниям, это был мужчина. Он наклонился к земле, но мне не было видно, что там. Я пыталась приглядеться, и в следующую секунду произошло страшное. На огромной скорости в восстановившуюся машину въезжает другая. Столкновение было настолько сильное, что оба автомобиля разлетелись по дороге. Покореженный кузов каждого представлял собой непонятное месиво из деталей, осколков и металла. От этого зрелища я вскрикнула. Тесс подбежала ко мне, проверяя, все ли в порядке. Я выключила телефон, закрыла глаза и медленно считала каждый вдох и выдох. Нет, не в порядке. «Это совпадение, это совпадение», — повторяла я про себя, но убедить не могла. На том самом месте, где сейчас произошла жуткая авария, сегодня при странных обстоятельствах стояла я. Этот эпизод преследовал меня всю ночь в кошмарах. Утро следующего дня не казалось добрым. Пока собиралась в университет, переживания прошедших событий не давали взбодриться и ощущались тяжелым грузом в груди. Я думала об этих людях, надеялась, что они выжили, им помогли. Неприятная картина все время всплывала в голове. Изо всех сил стараясь не думать о пострадавших и о том, что это могло случиться со мной. Зазвонил телефон. Родной голос звучал обеспокоенно. «Ты не звонила вечером. Все хорошо. Что-то случилось?» Пророческие способности мамы, как всегда, поражали. «Мне хотелось рассказать. Мама сможет помочь и поддержать. Но сейчас я не могла заставить ее переживать за меня. Ей нелегко было отпускать меня в другой город». «Нет». «Вдох». «Нет, все хорошо». Звучало уже более убедительно. Мы встретились в кафе «Сэн» и проболтали весь вечер. Она рассказывала о своей поездке в Европу, показывала фото. Слышу завистливые нотки. В трубке послышался грустный смешок. «Ты у меня бедовая душа, отпускать тебя в путешествии нельзя. Ты постоянно находишь неприятности». «Мам!» – протянула я. «Это они находят меня». Я рефлекторно погладила локоть, синяк на нем напоминал о приключениях двухнедельной давности. Вчерашние события также подтверждают то, что мама знает меня лучше всех. После кафе вернулась домой, мы погуляли с Тесс, и я... Я так устала за день, что быстро уснула. Надо было написать тебе СМСку. Переживаю за тебя. Угу. И очень скучаю. Звонок закончился еще парой пустяковых вопросов, ответы на которые я давала автоматически. Мама любитель затягивать разговоры, думала я еще год назад, но сейчас понимаю, что ей просто не хватает меня. Я скучала по ней. Последний раз виделись месяц назад, но летние каникулы закончились, нужно было возвращаться в университет. Переезд в этот городок открывал хорошие перспективы для учебы и будущего, но 300 километров для домашней девочки ощущались как 3000, а иногда и как другая сторона земного шара. Детство было самым счастливым временем для меня, потому что мы всегда были вместе – мама, папа и я. Пусть мы мало путешествовали, редко могли позволить себе дорогостоящие продукты, мебель, одежду, зато всегда были сплоченными, активными энтузиастами, готовые покорять местные горы на лыжах, нырять за раками в пруд или коротать ноябрьские ночи в палатке. Последнее, предупреждаю, невероятно отмороженное приключение во всех смыслах. Родители работали в пожарной службе. Папа спасал жизни и горящие дома, а мама – диспетчер. Она первая услышала страшные новости о том, что с очередной сложной смены папа не вернулся. Прошло уже три года. Трагические события, камерность городка, где все кричало о том, что близких людей нет рядом, подтолкнули меня к переезду. Мама же осталась. Мое сердце навсегда будет здесь, как и я. Ее слова часто крутились в голове, вызывая потоки слез, которые я проливала первые ночи, оставшаяся одна в чужом городе. Но они сменились интересной учебой, новыми друзьями и Тесс, которая точно спасает от любого приступа одиночества. Я погладила белую шерстку, бросила ей любимую игрушку и вышла за дверь.